Кроме того, сюда следует еще добавить некондиционный лист машинного сбора, составляющий ежегодно 10% от всей массы собираемого листа. Вполне понятно, что такой источник сырья сильно увеличивает наши чайные ресурсы. Во-первых, за счет него можно получить ежегодно 4000 тонн готового зеленого кристаллического чая, и во-вторых, из высвобожденного сортового сырья, предназначенного для получения зеленого байхового чая, выработать 16 тысяч тонн черного байхового чая на сумму 80 миллионов рублей. Однако экономический эффект этим не ограничивается. Советский зеленый быстрорастворимый чай обладает по сравнению с иностранными чаями этой категории таким немаловажным преимуществом, как крайне низкая себестоимость, примерно в 4, а то и в 6 раз ниже себестоимости производства зеленого байхового чая, что объясняется прежде всего невысокой стоимостью исходного сырья. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о значительном экономическом эффекте от производства зеленого быстрорастворимого чая. А за рубежом экстрагированные чаи дороже байховых. Таким образом, наша промышленность может не только снабжать этим чаем свое население, но и с успехом и выгодой экспортировать его на внешние рынки, поскольку за рубежом спрос на быстро растворимый чай с каждым годом растет. Это тем более важно, потому что качество полученных образцов советского кристаллического зеленого чая превосходное. Он обладает всеми свойствами хорошего, свежезаваренного зелёного байхового чая, а по химическому составу, по полноте компонентов в растворе, даже превосходит свою байховую разновидность. Квашеный чай. После характеристики различных типов, разновидностей и сортов чая Хотелось бы остановиться на квашеном чае, который образует совершенно особый тип чая, или, по крайней мере, может рассматриваться как самостоятельный подтип зелёных чаёв, имеющий лишь одну, также особую разновидность – полупрессованный чай. Строго говоря, квашеный или селосированный по английской терминологии чай – не является даже чаем в общепринятом понимании этого слова, ибо он служит не для приготовления напитка, а для непосредственного потребления в сухом, а по сути дела в полувлажном виде. Однако, поскольку он представляет одну из категорий готового чая и производится в некоторых странах Азии в довольно значительных масштабах промышленным путем, то следует дать хотя бы краткое представление о нем, тем более, что даже в специальной литературе сведения об этом типе чая либо отсутствуют, либо крайне скудный и противоречивы. Квашеный чай производится в Китае, Бирме, Шаньское государство и Таиланде. В двух последних странах это основной тип потребляемого чая. В Бирме он носит название «Ля А в Таиланде – мианг. На мировом рынке чаще применяется бирманское название или английское – пиккл-ти. Лепетсо приготовляют из пересохших, огрубевших, мясистых листьев чайного куста или из четвертого, иногда даже третьего листа чайной флеши, если хотят получить более высокий сорт. Свежесорванные листья набивают деревянные ящики, дно которых – имеет отверстия, заделанные бамбуковыми решетками, и помещают эти ящики на 5-10 минут в кипящую воду. Затем листья вынимают и раскладывают ровным слоем на бамбуковых матах, где они лежат не более 10 минут, после чего туго набивают этой массой листьев цементный резервуар, яму, траншею, выложенный бамбуком, или же сердцевину крупных стволов бамбука. Уплотняют или спрессовывают эту массу гнётом, обычно кладут сверху тяжёлые камни, и герметически закрывают. В таком состоянии ля пиццо находится от 10 дней